Рада объявляется распущенной, по-русски с сильным немецким акцентом сказал офицер. Приоткрытых дверях в приёмной было слышно каждое слово. Приказываю всем немедленно разойтись. Бунтер офицер в приёмной сделал жест, показывавший, что теперь нужно опустить руки и удалиться. Фамин вынул изо рта папирос. Вот тебе и 18 брюмера. Я совершенно не так себе представлял, думал он, выходя из приёмной вслед за Семёном Исидоровичем и Тамарой Матвеевной, вцепившейся в руку мужа и своим телом прикрывавшей его от возможных опасностей. Они оказались на улице. Из здания рады беспрепятственно и бесшумно выливался поток людей. На противоположной стороне улицы росла толпа зевак. Тамара Матвеевна отдала волю чувствам. Господи, что они делают? Это просто ужас. Лепетала она, не выпуская руки Семёна Исидоровича, который был бледен, но спокоен. Едем скорее домой. Это безумие. Но «Ну нет, не домой, сказал Семён Исидорович. Надо будет сейчас же собрать где-нибудь экстренное совещание. Это так нельзя оставить. Не надо никакого совещания, я тебя умоляю. Едемся её минуту домой, говорил Тамара Матвеевна, задыхаясь от волнения, хотя на улице всё было совершенно спокойно. Ты ещё не знаешь, что может быть. Может быть, сейчас начнётся стрельба? Помилуйте, Тамара Матвеевна, какая стрельба? говорил ласково Фомин. Все ушли немцы, никого не арестовали и не арестоют, конечно, поручился он из-за немцев. Я вношу конкретное предложение. Идём в кофейню. Ужасно что-то пить хочется. Ах, оставьте, пожалуйста, Платон Михайлович. Я тебе говорю, едем домой. Я тебя умоляю. Сделай это для меня хоть раз в жизни. Платон Михайлович вечером придёт и всё тебе расскажет. Да что ж тут рассказывать? Бодр расспрашивал Платон Михайлович, смутно чувствуя, что сам он совершенно ни при чём во всей этой истории, несмотря на поднятые руки и на папиросу в зубах. Позднее Фамин с полным основанием стыдился того глупо-радостного настроения, которое им овладело. Грубая сила лишь не раз восторжествовал, что ж тут было скалить зубы. Хоть, конечно, и странный какой-то был переворот. Но теперь на улице ему становилось всё веселее. Ну, если что-нибудь будет, будет. Да вы не огорчайтесь, Семёны Сидорович, говорил Фамин с сочувственно-убедительными интонациями. Я уверен, что всё ещё может наладиться. Да, да, да, да, да. И вы тоже, Тамара Матрёновна, напрасно, право. Притом, что же вам было делать, Семёны Сидорович? Не сопротивляться же было германским войскам? Ваш вопрос ко мне, очевидно, относиться не может, сухо ответил Кременецкий. Я не член рады. Разумеется, с жаром сказала Тамара Матвеевна, всё ускоряя шаги. Даже усмеивается. Но если вы хотите знать моё мнение, продолжал Семён Сидрич, также давая наконец волю чувству, то я вам скажу, что это одна из самых печальных ошибок истории. она будет и для немцев иметь неисчислимые последствия историк сможет только повторить это было хуже, чем преступление, это была ошибка ужасная ошибка просто они с ума сошли вы не знаете где тут стоят извозчики платон михалович да пойдём пешком а чего это мне так пить хочется верно от того что мы за завтраком ели фаршмак из селёдки Ну конечно, от того отличный был форшмачок. Они играются огнём, и эта их карта будет бита, сказал Семён Сидорович. Да, эта карта будет бита. Они втроём сидели на террасе кофейни. Терраса была переполнена. Локеи едва успевали разносить напитки. Оживление было очень большое, люди с беспричинно радостным видом передавали сенсационную новость. Семён Сидорович уже успел кое с кем поговорить по телефону, по-видимому, эти разговоры несколько изменили его мысли. Всё-таки, дорогой Семён Сидорович, мягким голосом говорил Фамин. Всё-таки откуда взялось это сообщение, что